не спутать букет, который составлен подлинным художником, с той заурядной парфюмерной смесью, что предназначена для продажи во всяких лавках и лавочках. В сфере обонятельного именно неестественность образа привлекала Дз Сента больше всего. И действительно, запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чьё имя носят Если бы художник работал только с исходным материалом природы, то создал бы не произведение искусства, а бессмысленную и лишённую стиля подделку, потому что эссенция, полученная при перегонке лепестков, лишь очень отдалённо, очень приблизительно напоминает об аромате живого, ещё не сорванного цветка, и, пожалуй, любое благоухание за исключением аромата неподражаемого жасмина, который противится быть похожим на что бы то ни было, может быть передан посредством искусного сочетания спиртов и солей. Оно не только воссоздаёт дух своего образца, но и добавляет к нему некую неуловимую изюминку, печать изысканности и исключительности, что является верным признаком шедевра. Следовательно, в парфюмерном искусстве творец как бы завершается создание исходя на данного природой запаха, который берётся за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как граница драгоценный камень. Постепенно тайны этой малоценной разновидности искусства открывались до Дзассенту. И теперь он понимал язык парфюмерии столь же богатый и выразительный, как и язык литературы, но вместе с тем ещё более лаконичный.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 была довольно скучной и однообразной, и оставалась такой, какой её создали древние алхимики. Она бормотала нечто невразумительное, поглощённая своими колбами и ретортами. Но вот наконец пришла романтическая эпоха, и преобразив её, сделала молодой, гибкой, отзывчивой к новым веяниям. История парфюмерии вторила истории французского языка. Парфюмерный стиль эпохи Людовика XIII сложился из ценнимых в то время ирисового порошка, мускуса, лука с карады и миртовой или, как её уже тогда именовали, ангельской воды. И этих составных частей едва хватало, чтобы вслед за сонетами Сен-Тамана найти ароматическую формулу рыцарского изящества эпохи. Позднее при помощи мира и ладана, этих властных мистических запахов, был найден ключ к претенциозности золотого века, к имитации возвышного и витиеватого слога ораторского искусства, размашистого многословия Буссве и законодателей проповеднической моды. Ещё позднее франгипан и уголь для раздувки кузнечных мехов Уже без особых затруднений как бы примерили эпоху Людовика 15-го с её учёной и усталой грацией. Затем пришла ленивая и нелюбопытная первая империя, пора адиколонов и розмариновых настоек. Парфюмерия после дам Гюго и Готье устремилась на восток, создала свои тягучие напевы, нашла для себя неизведанные мелодии.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 аромаделеции в соединении пачули и камфоры диковины при вкуске тайской туши, а в сочетании лимона, гвоздики и нероли благоухание японской овеньи. Дезент изучал квинтэссенцию ароматов, исследовал и толковал их тайный язык. Для собственного удовольствия он был то психологом, то механиком, который препарируя запах, а затем вновь, воссоздавая его, раскрывает секрет благоухания. Подобный опыт сделал его обоняние изощрённым и практически не знающим промахов. О виноделк, к примеру, отведав всего лишь каплю вина, укажет на марку напитка. Торговец хмелем определит его стоимость по запаху. Поставщик чай из Китая также по запаху скажет, откуда чай, определит в какой части Бохайских гор или в каком буддийском монастыре он выращен, уточнит, когда собран, назовёт температуру сушки и даже установит не только какие растущие неподалёку деревья, сливы ли, оглая олива похучие на этот чайный куст влияли, но и как их запахи действовали на природу чайного листа.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 особенность своего стиля